Глава пятая. Первое, что услышал Семен, когда очнулся, был ритмичный, раздражающий писк. Затем к нему добавился стук каких-то металлических инструментов, которые клали на такой же металлический поднос. Веки были очень тяжелыми, и поднять их получилось не сразу. «Что?» — выдохнул Семен и понял, что на его лице надета маска респиратора. «Так он просыпается», — донес откуда-то очень издалека женский голос. «Добавь как газа». После этих слов сознание Сорокина снова начало уплывать. Прежде чем снова отключиться, он поднял правую руку, которая была словно чужой, и сорвал с лица респиратор. «Эй!» — крикнула женщина. «Что? Что что происходит? «Ничего не происходит, угомонись!» Семен почувствовал, как кто-то снова пытается надеть на него респиратор и начал крутить головой, отбрыкиваясь. Сначала медленно, словно под водой, затем все быстрее, по мере того, как эффект от газа улетучивался. Наконец ему удалось приоткрыть глаза — Он увидел два силуэта, несколько ламп, которые светили прямо в лицо. «Да не дергайся ты!» – прорычал мужской голос. Семен перевернулся на правый бок и оттолкнул одного из людей. Затем он опряг мышцы и резко сел. Голова тут же закружилась. семёну затошнило. Подождав, пока картинка перестанет двоиться, он наконец смог оглядеться по сторонам. Семен находился в помещении, напоминающем операционную. Кушетка, на которой он сидел, стояла посредине, на нее было направлено несколько ламп. В темноте вокруг Семен разглядел стены, покрытые грязным белым кафелем, шкафы с разбитыми стеклянными дверцами, в которых хранились какие-то банки и коробки, и несколько столов с поблескивающими во тьме хирургическими инструментами. Рядом стояло несколько медицинских приборов, на одном из них, периодически мигая из-за сбоев, выводились его жизненные показатели. К другому вела трубка от респиратора, которую он только что с себя снял. На него смотрели двое. Низкая крепкая женщина с волосами, забранными в пучок на макушке, и высокий худой мужчина землистого цвета кожей. В его руках Семен увидел какой-то странный прибор с небольшой антенной. На обоих были ватно-марливые повязки. Семен опустил взгляд. На нем была надета сорочка, некогда голубая, а теперь застиранная и тусклая, покрытая темно-коричневыми пятнами. В правой руке был катетер, а к груди были прицеплены контакты, провода от которых уходили куда-то в темную глубь операционной. Сорокин посмотрел на женщину. «Что происходит? Где я?» «Вы в больнице, вы ударились головой и...» «Ударился головой, но что вы делаете? Зачем это все?» «Это просто обследование, стандартная процедура». Сорокин поднес руку к голове и нащупал бинт, которым была перемотана голова. «Сколько? Сколько я здесь нахожусь?» «Вас привезли вчера». «Вчера?» — Семён вскочил на ноги и тут же чуть не упал. Слишком слабыми они оказались. «Как это вчера? Где Горбоносов? Мне надо с ним поговорить. Позовите его». «Лягте, пожалуйста, обратно. Вам нельзя вставать», — мужчина положил руку на плечо Семёна, но тот ее сбросил. «Стойте!» «Наумов! Убийца где-то на свободе. Это не я. Я должен...» Но Семён не успел договорить. Женщина в белом халате ловким рывком оказалась справа от Сорокиной, и вколола ему шприц в плечо. «Эй!» — возмутился Сорокин, отшатнулся от женщины и тут же чуть не упал. Ноги сделались ватными. Ему пришлось присесть обратно на кушетку. «Вот так!» — успокаивающе проговорил мужчина, мягким движением укладывая Семёна на спину. Сил сопротивляться у него не было, сознание ускользало. «Что вы мне в вкололи? Отдыхай, а мы пока сделаем!» Последние слова женщины Сорокин уже не расслышал, потому что провалился в черноту. Когда он снова пришел в себя и смог открыть глаза, то обнаружил себя в больничной палате. В помещении было темно, лишь вспышки молнии за зарешеченным окном периодически освещали простую металлическую кровать и прикроватную тумбу. Голова гудела, все тело ломило, его будто налили свинцом. Особенно сильно болели руки. По всей видимости, ему сделали очень много внутривенных инъекций, пока он был без сознания. Во рту пересохло. Семен попытался сесть, и ему это удалось только с третьего раза. Сколько прошло времени? Сколько еще прошло времени? На этой проклятой планете время, казалось, льется, как дождевая вода. Он почувствовал, насколько холодным был липкий линолеум, на котором стояли его босые ноги. Нужно обдумать, что делать дальше, прежде чем... От мысли его отвлек скрип. Это скрипела соседняя койка. Семен всмотрелся в темноту. Теперь она не казалась пустой. На ней лежал мужчина... В отблесках света от молнии его лицо показалось Семену смутно знакомым. Раздался звук отпирания замка, открылась дверь, и кто-то щелкнул выключателем. Свет, покрытый пылью лампочки, зажегшейся под потолком в обыкновении, показавшийся бы Семену тусклым, теперь ощущался как ослепительно яркий. Из глаз тут же брызнули слезы. «Как вы себя чувствуете, товарищ Сорокин?» — услышал Семен мужской голос. Из-за слез и рези в глазах он не сразу рассмотрел Горбоносова. Тот закрыл за собой дверь, взял хлипкий стул, пододвинул его к койке Семёна и сел напротив, озабоченно смотря ему в глаза. Семён отметил, что соседняя койка все же была пуста. «Глазам больно!» — прохрипел Семён. «Где я? Что произошло?» «Вы в больнице. Вы упали и ударились головой». «Упал?» — глаза Семёна понемногу начинали привыкать к свету. «Сколько? Сколько я уже здесь?» «Несколько дней». «Несколько дней? Какой кошмар!» «Что за... что за чертовщина? Подождите!» В голове Семена начали всплывать воспоминания. «Наумов! Наумова убили! Я нашел тело! Мы с Анной... мы...» Горбоносов грустно покачал головой. «Видимо, ударились вы сильнее, чем мы думали. Что вы имеете в виду?» «У вас все перепуталось в голове, товарищ Сорокин. Наумов жив!» «Что вы несете? Голова Семёна раскалывалась на части. Думать было невыносимо больно. «Станислав Наумов жив! С ним все в порядке!» «Не может быть!» Семен накрыл лицо ладонями и помотал головой. «Я же помню. Я пришел к нему в квартиру. Он был мертв. Его зарезали. Пришла Анна. Сообщение. Мы отправили сообщение на землю». Горбоносов чуть наклонился. «Товарищ Сорокин, вам необходимо восстановить силы. Попробуйте поспать. Вам станет лучше». «Что вы со мной сделали?» Семен посмотрел на Горбоносова. «Что вы сделали? Врачи. Я помню каких-то врачей. Они...» «Они спасли вам жизнь, Семен», — произнес Горбоносов. И в его голосе отчетливо послышался упрек. «Они что-то мне вкололи». «Успокоительное, очевидно. И вам действительно надо успокоиться. Медикам осталось провести буквально пару процедур, после чего вы сможете улететь домой». Семен снова закрыл глаза. «Домой», — как во сне повторил он. «Домой, товарищ Сорокин, на вашу любимую землю. Осталось недолго». Семен вдруг очень сильно захотелось домой. Больше, чем когда-либо в жизни. «К черту эту проклятую планету». «К черту этого Горбоносова, к черту Анну и вообще всех! Пусть комитет присылает сюда следственную группу, или отряд военных, или кого угодно, а он действительно отправится домой». «Жив ли отец?» Семен боялся даже думать об этом. «Ладно», — выдохнул он. «Вот и отлично. Ложитесь, товарищ Сорокин, отдыхайте. Чуть позже к вам зайдет медсестра, чтобы провести процедуру». Семен лег обратно на койку и почти сразу же заснул. Проснулся он от того, что кто-то светил ему в лицо лампой с зеленым светом. «Эй, что еще за...» «Заткнись!» — донес из темноты грубый мужской голос. Это явно была не медсестра. «Что вы делаете?» — Сорокин попытался подняться, но жесткая сильная рука уложила его обратно. «Я сказал, заткнись!» Свет лампы спустился от лица ниже, и теперь мужчина светил Сорокину в область груди. «Да что вы делаете? Пустите!» «Ладно, хватит с тебя. Крови и в трупе до хрена!» Свет зеленой лампы выключился, Семен услышал щелчок, и все внутри него похолодело, потому что он узнал этот щелчок. За окном мелькнула молния, и на короткую секунду он увидел в ее свете силуэт крупного мужчины, направившего на него пистолет. Семен быстрым движением толкнул руку мужчины вверх, раздался выстрел, палату осветила вспышка, пуля просвистела над головой Семена, запахла порохом. «Ах ты!» – процедил сквозь зубы мужчина. Семен собрался с силами и пнул правой ногой вперед, надеясь, что попадет. Он попал. Мужчина закричал и, судя по звуку, отступил на шаг назад. За окном мелькнула новая молния, и Семен увидел его, держащегося левой рукой за промежность. В его правой руке был пистолет. Сорокин вскочил с койки и вцепился обеими руками в сильные пальцы, сжимающие рукоятку оружия. Мужчина пыхтел. Семен старался разомкнуть его пальцы. Вдруг правый бок Семёна взорвался болью, туда прилетел тяжеленный кулак мужчины. Семён ударил локтем куда-то назад, мимо, ударил еще раз, и на этот раз попал мужчине в лицо. Тот снова закричал. На долю секунды хватка толстых пальцев на пистолете ослабла, и Семёну удалось вырвать оружие. Прежде чем он смог продумать свой следующий шаг, повинуясь почти что первобытным инстинктам, Сорокин развернулся и выстрелил. Раздался короткий возглас а за ним звук падающего на пол тела, и наступила тишина. Семен стоял в темноте, замерев, шумно дыша, стараясь успокоить сердце и боясь новой вспышки молнии, которая покажет ему, что он натворил. Он убил человека? Пистолет, все еще зажатый в руке, начал трястись. Возникло жгучее желание избавиться от него, бросить куда-то подальше, но Семен быстро взял себя в руки, пистолет ему еще может понадобиться. Он вытянул свободную руку вперед, нащупал стену и стал продвигаться вдоль нее в поиске двери. Она обнаружилась через несколько секунд. Проклятые ржавые петли скрипели слишком громко. Если бы поблизости был кто-то, он непременно услышал бы звук. Но выглянув в коридор, Сорокин увидел, что в нем никого нет. Горела табличка с надписью «Выход», озаряя все бледным зеленоватым светом. На стенах облупившаяся эмаль неопределенного цвета, на полу грязный линолеум. Семен было двинулся к двери, видневшийся под табличкой выход, но остановился. Ему нужно было найти его вещи. Но где? Они могут быть где угодно. Он начал открывать другие двери одну за другой, аккуратно заглядывая в помещение. Большинство из них были такими же скудно обставленными палатами. Он не решался зажечь свет, ведь это мог бы заметить кто-то с улицы. Приходилось дожидаться вспышек молний за окном, чтобы на короткие мгновения увидеть очертания мебели, Семен искал шкаф или что-то подобное. Сколько этажей в этом здании? Он помнил, что самым высоким зданием в городке являлся институт. В нем их было семь. Но была ли на городском плане больница? Должна была быть. Или же это в очередной раз переоборудованное здание? Тут легко может быть три или четыре этажа. На поиски уйдет вечность. Не говоря о том, что за очередной дверью Сорокин может повстречать еще одну медсестру. Наконец, за ближайшей к выходу дверью, Семен обнаружил подобие кабинета, освещенного светом настольной лампы. Вдоль стен стояли архивы и несколько столов, заваленных папками. В углу стоял стул, на котором Семен рассмотрел свою одежду. Слава богу, пробормотал он. Он стянул с себя грязную сорочку и стал надевать свою одежду. Она была абсолютно сухая. Неужели действительно прошло несколько дней? Сорокин ощупал свою щеку, стараясь понять это по длине щетины. Может, 2-3 дня или около того. Черт. Само собой, кобуры с его пистолетом на стуле не было. Семен засунул за пояс свое новое оружие и принялся проверять содержимое карманов. В карманах штанов ничего, в куртке тоже. А во внутреннем кармане что-то было. Семен запустил туда руку и извлек небольшой ключ. Он шумно вздохнул. Значит, все это было по правде. Наумов и правда мертв. Горбоносов врал ему, пытался запутать. «Ведь так?» Что же за чертовщина здесь происходит? Что происходит на этой проклятой планете? Нужно было решить, что делать дальше. Ответ пришел мгновенно. Сейчас Семен спокойно выйдет из этой больницы и направится к космопорту. Там он сядет в свой корабль и уберется отсюда. Пройдет через барьер Гайнудинова и через каких-то шесть часов окажется на Земле. Там он все доложит начальству и на этом все. Пусть комитет решает, что делать дальше с этой информацией. Сорокин вышел из комнаты, нырнул в дверь с надписью «Выход» и стал торопливо спускаться вниз по грязной лестнице. Один пролет, второй. Дождь барабанил по выложенным из стеклянных кубиков окнам. Скоро он окажется на улице, еще совсем чуть-чуть. Вдруг что-то привлекло его внимание. Из глубины коридора очередного этажа доносился странный звук. Стон. Сорокин остановился и вгляделся во тьму. Вдохи и выдохи с шумным эхом разносились по пустынным лестничным пролетам. «Кажется, где-то там, в одной из палат, горел тусклый свет». Семен облизал пересохшие губы. «Надо уходить. Зачем ему это?» «Эй!» — услышал он хриплый голос, доносящийся из глубин коридора. «Эй! Тут есть кто-то!» Голос был тихим, далеким, но притвориться, будто он ничего не услышал, Семен не мог. Убеждая себя в том, что это может быть опасным, он все же взялся рукой за перила и уже поставил правую ногу на ступеньку, По помогите, молю, Сорокин замер. Чёрт, чёрт, чёрт, зачем? Зачем тебе это? Надо уходить. Проклятие! — вслух выругался он, развернулся и направился в глубь коридора. На всякий случай он достал из-за пояса пистолет и снял его с предохранителя. Эй, голос стал ближе. Впереди Семён увидел тусклый свет, лиющийся из открытой двери палаты. Добравшись до нее, он замер, покрепче сжал рукоять пистолета и осторожно заглянул внутрь. Потрескавшаяся штукатурка на стенах палаты осыпалась, обнажая серый бетон, испещренный пятнами сырости. Потолок, когда-то белый, теперь выглядел тяжелым и угрожающим и был покрыт желтыми разводами и темными потеками. В углу с потолка прямо на пол текла струйка дождевой воды, образуя на линолеуме внушительную лужу. Единственное окно было заляпано грязью и зарешечено, как и в палате Семена. За стеклом плясали искривленные тени от капель дождя, Их стук эхом разносился по комнате. Запах сырости и застоявшегося воздуха пропитал все вокруг, смешиваясь с каким-то неприятным медицинским запахом, вызывающим у Семена самые неприятные ассоциации. У правой и левой стены комнаты стояли кушетки, а левая пустовала, ее металлический каркас потускнел, а матрас, покрытый пятнами и продавленный в середине, казался еще более древним, чем все здание. Постельного белья не было, только тонкое выцветшее одеяло валялось сбоку. На правой кушетке лежал мужчина, его лицо было бледным и худым, с усталым выражением, освещенным лишь неровным светом старой лампочки, едва мигающей под потолком. Тени играли на его щеках и скулах, подчеркивая истощение и тревогу. На нем была покрытая пятнами больничная сорочка, еще более древняя и грязная, чем та, которую не так давно стянул с себя Сорокин. Худые руки были привязаны к спинке ржавой кровати какими-то тряпками. Рядом с койкой стояла стойка закрепленным на ней перевернутым флаконом какого-то вещества, от которого к локтевому сгибу правой руки мужчины вела трубка. Увидев Семёна, мужчина приподнял голову, его глаза блеснули. «Кто? Кто вы такой?» «Я? Меня зовут Семён Сорокин. Я майор милиции, прилетел с земли», — он осёкся. «Как давно? Два дня назад? Неделю? Две?» «Вы? Вы с земли?» — ввалившиеся глаза мужчины округлились. «Да, да, я с земли». «Помогите мне! Помогите, молю, Уберите! Вытащите!» Семен быстро догадался, что мужчина имеет в виду, подошел к нему и вытащил иглу капельницы из его руки. Затем он начал развязывать тугие узлы на запястьях мужчины. «Спасибо, спасибо!» – бормотал он. «Что у вас здесь происходит?» – спросил Сорокин, пытаясь поддеть ногтем особо сложный узел. «Они нас раскрыли!» – тихо произнес мужчина заплетающимся языком. «Меня схватили! Они пытали! Я никого не сдал!» Кто они? спросил Семен, хотя уже знал ответ. Горбоносов, Анна. Да, прохрипел мужчина, и другие. Они не хотят, не хотят, чтобы мы знали. Сорокин наконец развязал узел на правой руке мужчины и принялся за левую. Не хотят, чтобы знали что? Правду! мужчина закрыл глаза. Он вот-вот потеряет сознание. Мы собирали в подвале столовой. Наумов, громко произнес Семен. Стас Наумов тоже с вами. Да, мужчина еле ворочил языком. Он собирался показать нам. «Показать что?» – мужчина не ответил. Сорокин наконец отвязал его вторую руку, и она безвольно опустилась на кровать. «Черт! Нужно спасать этого мужчину, ему точно нужна помощь, он заберет его на землю. Нужно только, чтобы тот смог идти, хотя бы как-то опираться на Семена». Он сдернул с мужчины одеяло и охнул. Обе его ноги ниже колен заканчивались обрубками. Они кровоточили, никто не потрудился наложить нормальные швы, ему лишь перетянули культи жгутами. Матрас под обрубками ног был пропитан кровью. Сорокин не мог сдерживаться, он отвернулся от ужасающего зрелища, и его обильно вырвало прямо на пол. В ушах стоял звон, голова болела и кружилась, в груди горело. Вдруг Семен услышал какой-то шум, доносящийся из коридора. Кто-то шел сюда. Он, быстро и стараясь не шуметь, выбежал из палаты, вбежал в комнату напротив, упал на пол, прижался спиной к стене, и затаил дыхание. Шаги. Кто-то шел по коридору. Семен зажал рот и нос ладонью. Шаги остановились. Кто-то зашел в палату. «Черт!» — услышал Семен мужской голос. Потом послышался громкий вздох. «Черт бы его побрал!» После этого Сорокин услышал щелчок, а затем очень страшный звук, с которым должно быть лезвие ножа, перерезает горло человеку. Послышались хрипы и бульканье. Семен изо всех сил старался не издавать ни звука. Он зажмурился, словно ребенок, боящийся проиграть в прятки. Из глаз потекли слезы. Снова шаги. Кто-то вышел из палаты и направился прочь по коридору. Семен дождался, когда шаги стихнут, и только после этого снова начал дышать и открыл глаза. Только теперь он понял, что сидит в подобии кабинета. Письменный стол, стоящий напротив входа, был завален бумагами. На стене за ним светящаяся панель, на которой были прикреплены рентгеновские снимки. Эта панель была единственным источником света в помещении. Семен поднялся на ноги, собрался выйти из комнаты, но остановился. Он обернулся и внимательно посмотрел на рентгеновские снимки. Что это? Он подошел поближе. На обоих снимках в правом верхнем углу было написано «Сорокин» в скобочках «3». На одном были ребра, на втором – черепная коробка в профиль. Какого черта? Он повернулся к столу и начал изучать бумаги, лежащие на нем. Как и подозревал Семен, все они были посвящены ему. Вот анализ его крови, вот биометрические параметры, сердцебиение, еще один анализ крови, анализ мочи, анализы, анализы, анализы. Они изучали его. Зачем? Что они искали? Голова начала раскалываться с новой силой. Он обошел стол и почти бегом бросился прочь из этой комнаты, дальше по коридору, на лестницу, вниз, вниз, вниз. Струи дождя катили Семена с ног до головы, как только он выбежал из здания больницы. Он громко вздохнул, поднял голову, и подставила лицо под поток. Прохладная вода приятно отрезвляла. Он пытался отогнать дурной сон, но только сон был явью. Оглядевшись, он попытался сориентироваться. Семен увидел здание института вдалеке и понял, что находится возле спортивного корпуса. Он развернулся и побежал по направлению к космопорту. Он улетит отсюда. Сейчас он улетит отсюда и забудет все, как страшный сон. Мокрая одежда прилипла к телу, ботинки набрали воды и хлюпали. Ему было все равно. Он хотел как можно скорее добраться до своего корабля. Здание космопорта показалось впереди. Совсем чуть-чуть, совсем немного, и он будет там. Семен распахнул дверь, начисто позабыв о всяких мерах предосторожности, ворвался внутрь и побежал через зал ожидания к взлетно-посадочным ангарам. Снова те же самые старые компьютеры, покрытые пылью, валяющиеся на полу мониторы. Вот он, вот его корабль, дожидается его там, где Семен его... Он остановился как вкопанный, не в силах поверить своим глазам. Вокруг корабля было построено нечто, напоминающее строительные леса. Корабль был почти полностью разобран на части. С него сняли почти всю обшивку, оставив алюминиевый каркас. Вся электроника была вынута, части обшивки провода, кресла лежали то тут, то там на полу. Турбины были водружены на отдельные грузовые тележки, из них тоже вынули внутренности». Кораблю и турбинам тянулись пучки проводов, подключенных к каким-то приборам и антеннам, направленным на то, что от них осталось. Корабль Семена, как и его самого, кто-то изучал. Как и Семена, его кто-то разобрал на части. А значит, он не сможет улететь домой. Протокол предполётного психологического освидетельствования Сорокина-СЮ от 02.03.1972 года. Стенограмма сеанса. Запись произведена согласно приказу номер 17, дробь ВБ, о полном архивировании предполетных бесед. Фамилия, имя, отчество врача. Чижов Николай Алексеевич, доктор психиатрии, профессор. Чижов. Семен Юрьевич, добрый день. Проходите, присаживайтесь. Сорокин. Здравствуйте. Куда? Куда мне сесть? Чижов. Сюда, пожалуйста, располагайтесь. Сорокин. Неразборчиво. Чижов. Меня зовут Николай Алексеевич. Я врач-психиатр предполетного центра «Запад». Вам объяснили, зачем мы сегодня с вами встречаемся?» Сорокин. «Да». Чижов. «Отлично. Тогда давайте начнем, если вы не возражаете». Сорокин. «Давайте». Чижов. «Как вам сегодня спалось?» Сорокин. «Нормально». Чижов. «Не просыпались ночью?» Сорокин. «Нет». Чижов. «Ночные кошмары вас не беспокоили?» Сорокин. «Нет». Чижов. «Хорошо. Как вы себя чувствуете в последнее время?» Чувствуете подавленность, апатию? Сорокин. Не знаю. У меня отец умирает. Как вы думаете, я себя чувствую? Чижов. Да, я знаю. Мне очень жаль. Хотите об этом поговорить? Сорокин. Тут не о чем разговаривать. Чижов. Почему же? Это ваши переживания, и они вполне естественные. Вам нечего стесняться. Сорокин. Я не стесняюсь. Чижов. А что вы чувствуете? Сорокин. Я? Я злюсь. Чижов. На кого? Сорокин. На... «Не знаю. На всех. На обстоятельства». «Чижов. На полковника Аверьянова?» «Я знаю, что вы подавали рапорт с просьбой передать расследование кому-то другому, но вам отказали». «Сорокин. Нет». «Нет, не на него». «Чижов смеется». «Семен Юрьевич. Со мной вы можете быть предельно честны. Эта беседа останется между нами. Я не веду никаких записей. И ваша злость в этой ситуации, опять же, предельно естественная реакция». «Сорокин. Неразборчиво». «Чижов. Я все понимаю, но, как говорится, долг зовет». Это дело государственной важности, вы же понимаете, и большая честь. Сорокин. Да-да, мне так и сказали. Чижов. И ваш отец? Ведь совсем не обязательно. Сорокин. Доктор, не нужно пытаться меня утешить, я и сам все прекрасно понимаю. Чижов. Я прошу прощения, но это важно для предполетного освидетельствования. Понимаете, нам важно, чтобы во время выполнения миссии вы были непредвзяты. И, Сорокин, боитесь, что я все брошу и улечу на землю? Чижов неразборчиво. Сорокин. «Можете не переживать. Тем более, насколько я понимаю, я вообще могу пропасть без вести, как те спасательные экспедиции». Чижов. «Вас это беспокоит? Вы боитесь?» Сорокин смеется. «А вы как думаете?» Чижов. бояться. Сорокин. «Это нормально. Ага, я знаю». Чижов. «И все же, говоря о вашем отце, насколько вы были близки?» Сорокин. «В последние несколько лет не очень». Чижов. «Можно спросить, что случилось?» Сорокин. «Мы?» «Мы поругались». Чижов. «Как давно это было?» «Вы сказали, несколько лет. Это...» «Сорокин». «Пять лет назад». «Чижов». «И почему вы поругались?» «Вы можете не отвечать». «Сорокин». «Мы...» «Это из-за мамы». «Вернее...» «Вздыхает. «Можно я все же не буду отвечать». «Чижов». «Конечно». «А ваша мать? Она ведь скончалась, верно?» «Сорокин». «Верно». «Чижов». «Как давно?» «Сорокин». «Шесть лет назад». «Это правда так важно для моего освидетельствования?» «Чижов». Да, нам важно все. Простите, что задаю такие личные и болезненные вопросы. Но нам надо оценить ваше состояние, чтобы понять... Сорокин, ага, можете не продолжать. Чижов, а жена, дети... Сорокин, у меня нет ни жены, ни детей. Чижов, то есть... Сорокин, то есть у меня остался только отец, который сейчас находится в больнице и умирает. И меня отправляют проводить расследование на чужую планету, и я могу не застать его живым. А если я и успею застать его живым, он совершенно точно будет в коме. То есть максимум, на который я могу рассчитывать, это подержать его за руку, пока она еще теплая. А еще, судя по всему, отец и не горел желанием помириться со мной в эти пять лет. Я разговаривал с тетей Людой, это его сестра. Так вот, он, оказывается, все это время говорил ей, что мы помирились, и все в порядке. Он не хотел это обсуждать, понимаете? А если я откажусь лететь, меня с позором уволят, и я больше никогда не устроюсь на работу, во всем союзе меня никто не возьмет. Или что еще похуже? Ну и как вы думаете, я себя чувствую? Чижов, я понимаю, что вы расстроены. Но все же, Сорокин, мы закончили? Чижов, я бы хотел задать еще пару. Сорокин, мы закончили? Чижов, неразборчиво. Сорокин, всего доброго.